Ответы на письма. Второе. Здравствуй, человек, который вносит в мою жизнь такое интереснейшее занятие, как чтение замечательных книг. Здравствуй, Юлечка. Мне 30 лет. Читать ваши книги я начала много лет назад. Меня восхищают ваши глубокие познания, ну, абсолютно во всем. Юлечка, я прошу вашего совета. Мы с мужем счастливы уже 13 лет. У нас две замечательные дочки: мой муж, любящий папа, хороший хозяин. Живем мы в частном секторе. И он, каждый день, приехав с работы, чем-то занят во дворе. Продукты привозит муж, он же платит за свет и газ. Но есть проблема. Он зарабатывает в два раза меньше меня. В ваших книгах такие мужчины называются неудачниками, альфонсами, лентяями. Тогда я начинаю думать о том. что моего мужа и любить то не за что мне ваше мнение о таких мужчинах так засело в голову что мы начали с ним ругаться я не хочу сказать что он зарабатывает совсем уж мало его деньги уходят на оплачивание счетов на продукты на то чем можно побаловать дочек но вот обуваю и одеваю детей я сама но я еще раз говорю все это мне абсолютно не мешало пока я не прочла что настоящий мужчина не позволит себе заработать меньше, чем жена. Юленька, милая, ваше мнение для меня очень дорого и важно. Скажите мне, я женщина, которая себя не уважает или у меня все не так плохо? Лена, город Минск. Леночка, спасибо вам за ваше письмо. Прочитав его, я не увидела хоть какой-то проблемы. Леночка, вы пишете о том, что счастливы с мужем. Тринадцать лет. Так и не нужно разрушать своими мыслями свое счастье. Лена, в моих книгах альфонсами, неудачниками и лентяями называются мужчины, которые сидят на шее у женщин, живут за ее счет, питаются их жизненной энергией и не стремятся заработать. К вашему мужу это не имеет никакого отношения. сейчас во многих семьях женщина зарабатывает гораздо больше мужчин такова современная жизнь и от этого никуда не денешься вы сами пишите о том что такое положение дел вас устраивает ваш супруг не лежит на диване с бутылкой пива и не кормит вас разговорами о светлом будущем в конце концов он не живет за ваш счет а старается во всем вам помогать проблема возникает тогда когда муж вообще отказывается участвовать в общем семейном бюджете, а полностью живет за счет жены. Я знаю массу семей, где жена зарабатывает больше мужа. Мужчины реагируют на это по-разному. В одной семье муж врач, жена работает в банке. Естественно, зарплаты значительно различаются. Муж профессионал в своем деле, отличный талантливый доктор. Он не виноват в том, что государство так относится к нашим врачам. Жена его любит, ценит и ни в чем не попрекает. В условиях рынка достаточно трудно предсказать, какая специальность будет больше востребована и лучше оплачена. Бывает, что именно женщина оказывается в нужное время в нужном месте. Многих мужчин такое положение дел не устраивает, и они ищут новые источники дохода. а у кого-то просто не хватает для этого деловой хватки. То, что мужчина должен быть добытчиком, а женщина – хранительницей семейного очага – это всего лишь социальные установки. Невысокая зарплата мужа – не повод для крушения семьи. В конце концов, мужчина уважает не за зарплату, а за массу других ценных качеств. Все зависит от характеров партнеров, глубины их отношений в семье. Многие мужчины чувствуют себя несостоятельными или неполноценными, если женщина зарабатывает больше. Но в вашей семье подобного дискомфорта нет. Если обоих все устраивает, жене нужно быть достаточно мудрой, чтобы не подчеркивать это, а мужчине достаточно умным, чтобы не комплексовать по этому поводу. В своих книгах я рассматриваю проблемы семьи, где мужчина садится женщине на шею и становится нахлебником. В вашей семье подобной беды нет. Важно, чтобы мужчина всегда оставался мужчиной. Сегодня жена зарабатывает больше, а завтра ситуация может поменяться. В жизни бывает всякое. Нужно поддерживать друг друга. Муж и жена вместе работают и вместе делают домашние дела. Отдыхают, соответственно, тоже вместе. В семейной жизни всегда должно быть место компромисса. В каждой ситуации все субугубо индивидуально. Леночка, кто-то из женщин хочет сидеть дома на обеспечении мужа и заниматься воспитанием детей. Кто-то хочет работать. У каждой семьи своя модель отношений. То, что хорошо для вас, не всегда хорошо для других женщин. У каждого свои представления о семейном счастье. Отношения должны строиться на уважении и взаимопонимании. Важно, чтобы мужчина пытался заработать. Не сидел сложа руки и делал все возможное, чтобы облегчить жизнь своим близким. Стычки в семьях происходят из-за пассивности мужа и успешности жены. Поэтому необходимо, чтобы у партнеров совпадали интересы. Брак, в котором женщина зарабатывает больше супруга, обычно распадается не из-за денег. Просто в этом случае ломаются некие стереотипы как у женщины, так и у мужчины. Очень часто мужчина болезненно реагирует на подобную ситуацию, а женщине бывает трудно отказаться от того, чтобы при удобном случае не задеть мужское самолюбие. и не показать свою состоятельность. Идеальный выход из этой ситуации – сесть и поговорить по душам. Не деньги держат семью, а совсем другие ценности. Ваш муж не имеет никакого отношения к классическим лентяям, которые совершенно не беспокоятся о том, на что нужно содержать семью. А вы не похожи на женщину, которая себя не уважает. Да и я не похожа на писателя, который же должен внести разлад в вашу семью. Поэтому не пилите мужа, храните то, что имеете на сегодняшний день. И не унижайте мужское самолюбие. Если в вашей семье начнутся материальные трудности, и вы почувствуете, что вам начинает не хватать денег, тогда нужно садиться с мужем за стол переговоров и думать, как общими усилиями исправить ситуацию. а пока нет оснований для беспокойства все денежные дисбалансы это испытание семьи на прочность любящий вас автор Юлия Шилова